Глава 7. Чёрная мудрость. Под впечатлением ужасного зрелища я отбросил всякую мысль о бунте. Кровь застыла в жилах, я стоял не в силах пошевелиться. Я слышал у себя за спиной зловещий хохот Хасима, глаза в мёртвой голове бросали дьявольские отблески в мою сторону. А я бледнел под натиском сосредоточенной в них сатанинской ярости. Затем это кошмарное существо расхохоталось. Мистер Костиган, я вам оказываю громадную честь. Даже среди моих собственных слуг очень немногие видели моё лицо и не отправились на тот свет. Я считаю, что живой вы принесете мне больше пользы, чем мертвый». Совершенно обессиленный я молчал. Трудно было поверить, что передо мной живое существо. Сидящий за ширмой напоминал мумию, и все таки губы его шевелились, когда он говорил, а в глазах светился чудовищный разум. Выполнишь мой приказ? В голосе прозвучали властные нотки. Ты, конечно, знаешь Сара Холдреда Френтона или хотя бы слыхал о нем!» Да. В Европе и Америке каждый культурный человек знаком с книгами о путешествиях сэра Холдреда Френтона, писателя и воина. Сегодня ночью отправишься в поместье сэра Холдреда и и убьёшь его. Подо мной подкосились ноги в самом буквальном смысле. Невероятный, несообразный приказ. Да, я опустился очень низко. Да контрабандной торговли опиумом, но добровольно убить человека, которого никогда не видел, человека, известного добрыми делами, это слишком чудовищно, даже в голове не укладывается. Ты не отказываешься? Насмешливый тон был отвратителен, точно змеиное шипение. Отказываюсь, воскликнул я, обретая наконец дар речи. Отказываюсь. Ах ты, воплощённый дьявол. Конечно же, я отказываюсь. А ты его холодная уверенность заставила меня осечься. Кровь застыла у меня в жилах, а вокруг нависло многозначительное молчание. "Ну и дурак же ты", проговорил он спокойно. "Знаешь, как я разорвал цепь, приковавшую тебя к гашишу?" Ровно через четыре минуты ты это поймешь и проклянёшь тот день, когда родился. Неужели тебя не удивляет твоя сообразительность, физическая подвижность и гибкость тела? А ведь человек, столько лет злоупотреблявший наркотиком, должен быть медлительным и вялым. Помнишь, как ты свалил с ног Джона Гордона? Ты что же, совсем не удивился силе своего удара? А лёгкость, с которой ты запомнил сведения о майоре Морле, неужели она тебя не поразила? Дурак этокий! Ты же связан со мной сталью, кровью и огнём. Я сохранил тебе жизнь, я исцелил тебя это только моя заслуга. Вместе с вином тебе ежедневно давали жизненный эликсир. Без него ты не выжил бы и не сохранил разум. А рецепт эликсира знаю я, один я на всём белом свете. Он глянул на часы необычной формы, стоявшие на столе у его локтя. "На этот раз я велел юншату не давать тебе эликсира. Я предвидел твой бунт. Час приближается". Ага, он бьёт. Он ещё что-то говорил, но я не слышал. Я ничего не видел, ничего не чувствовал в обычном смысле этих слов. Я корчился у Иванок, вскрикивая ей, нечеленно раздел лопача. Меня сжигало адское пламя, какое не снилось ни одному человеку. Теперь-то я понял. Просто он давал мне наркотик настолько сильный, что в нём тонула моя потребность в гашише. Теперь-то я мог объяснить мои сверхъестественные способности. Я находился под воздействием стимулятора, в котором соединились все силы ада. Это нечто вроде героина, но жертва не замечает его воздействия. Что это за снадобье, я не имел никакого понятия, да и сомневался, известно ли оно кому-нибудь, кроме этого адского создания, которое наблюдало за мной с угрюмой радостью. Но это вещество действует на мозг, вызывая во всех органах нужду в нём, и вот ужасная жажда наркотика разрывает на части мою душу. Никогда, ни в самые страшные моменты после контузии, ни во время зависимости от гашиша не испытывал я подобного. Я весь горел, меня сжигали тысячи адских костров, и одновременно я испытывал холодное прикосновение льда. Нет, это было холоднее любого льда, в сто раз холоднее. Я проваливался в бездны нечеловеческих страданий и поднимался на высочайшие утесы мук. Миллионы воющих дьяволов с криками окружали меня и наносили удары: косточка за косточкой, вена за вены, клетка за клеткой. Мое тело как будто распадалось и витало среди кровавых атомов где-то за пределами атмосферы. И каждая отдельная клетка была единой цельной системой метающихся, кричащих нервов, и они собирались в далёких пустотах и вновь соединялись, чтобы претерпеть ещё худшие пытки. В багровом тумане я слышал собственный голос. Я кричал, повторяя единственную монотонную ноту, а затем мои выпученные от боли глаза увидели золотой бокал. Я схватил его жадный, неуклюжей, точно клешня рукой, и он вплыл в пределы моего зрения. Бокал, наполненный янтарной жидкостью. Со звериным криком я вцепился в него обеими руками, смутно сознавая, что металлическая ножка гнется под нажимом моих пальцев, и поднес к губам. Я осушил его в несколько стремительных глотков, залив себе всю грудь. И вот он, Сидящий за ширмой с брезгливой и высокомерной ухмылкой смотрел на меня, а я, совершенно обессиленный, ловяртом воздух, опустился на кушетку. Он взял кубок и внимательно рассмотрел изуродованную моими пальцами золотую ножку. "Сверхчеловеческая сила", заключил он совершенно бесстрастно. "Сомневаюсь, что сам Хасим на такое способен". Значит, теперь ты готов выполнить моё поручение. Будучи не в состоянии сказать ни слова, я кивнул. Дьявольская энергия эликсира уже струилась по моим венам, возвращая ушедшую было из меня силу. Интересно, подумал я, долго ли живёт человек, которого как меня постоянно подогревают и искусственно перестраивают. Тебе дадут маскировочный костюм И ты отправишься в поместье Френтона один Никто не подозревает злого умысла против сэра Холдреда, и тебе будет относительно легко проникнуть в его дом. Костюм совершенно уникальный. Ты его не надевай, пока не окажешься у самого имения. Затем проберёшься в комнату сэра Холдреда и убьёшь его. Сломаешь ему шею голыми руками, что крайне существенно. Сидящий за ширмой нудно бубнил, небрежно, как само собой разумеющееся, отдавая жуткие приказания. У меня на лбу выступил холодный пот. После этого уйдёшь из поместья, но позаботься оставить побольше отпечатков пальцев. Поблизости в безопасном месте тебя будет ждать автомобиль. Вернувшись сюда, ты первым делом снимешь костюм. Если вдруг возникнут осложнения, У меня найдутся люди, которые поклянутся, что ты всю ночь провёл в храме грёз и ни разу не покидал его. Но смотри, чтобы тебя не заметили. Ступай же. Будь осторожен и сделай дело, а иначе тебе известно, что будет. Я не вернулся в зал для курения опиума, вместо этого меня повели извилистыми коридорами, увешанными тяжёлыми коврами, в комнатку, где стояла только восточная кушетка. Хасим дал мне понять, что я должен оставаться там до позднего вечера, и ушёл. Дверь он затворил, но я не пытался проверить, заперта ли она. Сидящий за ширмой, сковал меня куда более прочными кандалами, чем какие-то замки или засовы. Сидя на кушетке в этой причудливой комнатке, которая оказалась бы уместной в женской половине индийского дома, я обдумывал факты, как они мне представлялись, и мысленно разыгрывал сражение». Во мне ещё осталось кое-что от мужчины, больше, чем догадывался этот дьявол, а к ним добавлялись безысходное отчаяние и безнадёжность. Я упорно искал выход из поистине тупиковой ситуации. Внезапно дверь тихо отворилась. Интуиция подсказала мне, кого следует ожидать, и я не разочаровался. Передо мной блистательным вдением стояла Зулейка». И это видение дразнило меня, усугубляя отчаяние, а вместе с тем вызывало беспричинную радость. Она принесла поднос с ужином, поставила его рядом со мной, потом села на кушетку, и громадные глаза посмотрели мне прямо в лицо. Она казалась цветком в змеином логове, и её прекрасный взгляд проникал в самую глубину моего сердца. Стивен я весь затрепетал. Ведь она впервые произнесла моё имя. В глазах внезапно блеснули слёзы. Она положила маленькую ладонь на мою. Я схватил эту руку грубыми пальцами. Ты получил задание, которого боишься, оно ненавистно тебе, неуверенно прошептала она. Да, я чуть не засмеялся в ответ. Но я их всё-таки надую. Зулейка, скажи, что всё это значит? Она испуганно огляделась. Всего я не знаю, робко произнесла девушка. Ты попал в эту беду исключительно по моей вине. Но я я надеялась, Стивен. Я много месяцев наблюдала за тобой. Всякий раз, когда ты приходил к юншату. ты меня не замечал, но я-то тебя сразу приметила, и я видела в тебе Нет, не ото сломленного, отупевшего наркомана, хоть ты и носил грязные лохмотья. Нет, я угадала в тебе израненную душу, и я тебя жалела от всего сердца. А потом, в тот день, когда Хасим с тобой так скверно обошёлся, опять потекли слёзы. Я не могла этого вынести. Я понимала, как ты страдаешь без гашиша. Вот и заплатила юншату, а после пошла к хозяину. Я я вот ты имеешь право меня ненавидеть, всхлипнула она. Нет, нет, никогда Я внушила ему, что ты можешь пригодиться, и умолила распорядиться, чтобы Юн Шату давал тебе гошیش. Хозяин уже и сам заметил тебя, ведь он на всё смотрит как собственник. Весь мир для него только невольничий рынок. Вот он и приказал Юншату отделять тебя наркотиком, а теперь, а хуже лучше бы ты оставался там, где был раньше, друг мой. Нет, нет, воскликнул я, зато я испытал исцеление, пусть оно и было поддельным. Я стал для тебя мужчиной, а это стоит всего остального. Должно быть, в моем взгляде отразилось все, что я чувствовал к ней, потому что она опустила глаза и покраснела. Не спрашивайте меня, как приходит к человеку любовь, но я полюбил эту таинственную восточную девушку в ту минуту, когда впервые ее увидел. Интуиция подсказывала, что она отвечает на мои чувства. Когда я это осознал, избранный мною путь сделался еще более мрачным и гибельным, но поскольку истинная любовь призвана сделать мужчину сильнее, я решился окончательно. "Зулейка, проговорил я, время летит, а мне еще нужно кое-что узнать. Скажи, кто ты такая и почему живешь в этом ужасном логове?" Мне известно только, что я Зулейка, по крови и рождению Черкешенко. Совсем маленькой меня захватили в плен турки во время набега и поместили в гарем в Стамбуле. Я была еще слишком молода для замужества, и вскоре мой хозяин подарил меня ему. Кто же он? Этот человек с голым черепом, Катулас из Египта. Это все, что мне известно, мой господин. Египтянин. «Тогда что же он делает в Лондоне? И зачем все эти тайны? Нервным движением она сплела пальцы. Стивен, пожалуйста, говори тише. Всегда и всюду кто-нибудь подслушивает. Не знаю я, кто такой хозяин, зачем он здесь и для чего все это проделывает. Клянусь Аллахом, знала бы, обязательно сказала бы тебе. Иногда сюда приходят знатные на навет люди в комнату, где их принимает хозяин. Это не та комната, где ты виделся с ним, и я обязана танцевать перед гостями, а потом слегка с ними флиртовать, а потом повторять ему, что они говорили мне. Неважно, по-турецки ли они говорят, по египетски, или на языке варварских стран, или по-французски, или по-английски. Хозяин выучил меня французскому и английскому, и ещё много чему. Он величайший чародей мира. Он владеет всей древней магией и вообще всем на свете. Зулейка, обратился я к ней: "Скоро моя песенка будет спета, но разреши тебя отсюда вытащить. Пойдём со мной, я клянусь, ты освободишься от этого дьявола. Я вызволю тебя отсюда". Она содрогнулась и закрыла лицо руками. "Нет, нет, не могу". "Зулейка", произнес я нежно, "чем он тебя удерживает, дитя?" Он же наркотиком. Нет, нет, всхлипнула она. Не знаю, не знаю, но я не могу. Я никогда не смогу от него освободиться. В полном недоумении я просидел ещё несколько секунд, потом решился спросить: "Зулейка, а где мы сейчас находимся?" Это здание пустой склад на задворках храма Грёз. Я так и думал. А что хранится в сундуках в туннеле? Не знаю. Неожиданно она тихонько заплакала. Ты тоже раб, как и я. Ты такой сильный и добрый, О, Стивен, я этого не вынесу. Я улыбнулся. Слушай внимательно, Зулейка. Я тебе расскажу, как намерена дурачить Катулуса». Она опасливо оглянулась на дверь. Только говори тихо. Я буду лежать в твоих объятиях, ты меня ласкай и шепчи. Она скользнула ко мне, и тут на кушетке в форме дракона Я впервые познал сладость стройного тела Зулейки, прикорнувшей у меня в руках, мягкость щеки Зулейки, прижатой к моей груди. Ее благоухание щекотало мне ноздри, ее волосы глаза все помчалось в неистовом вихре, и тогда, спрятав губы в шелковистых волосах, я скороговоркой зашептал: "Первым делом я предупрежу сэра Холдреда до Френтона". А потом найду Джона Гордона и расскажу ему правду об этом притоне. Я приведу сюда полицию, а ты внимательно следи за происходящим и прячься от Катулуса. Пока мы не вернёмся и не убьём его, а может, скрутим. И тогда ты получишь свободу. "Но как же ты?" выдохнула она. "Тебе ведь нужен эликсир, и только он у меня есть, способ одолеть Катулуса, малышка", ответил я. Она побледнела, страх, заменяя женская интуиция, помогли ей прийти к правильному выводу. Ты погубишь себя. Как не тяжело было следить за её чувствами, я всё же ощутил мучительную радость. Эта девушка переживала за меня, сострадала мне. Её руки сомкнулись вокруг моей шеи. Не надо, Стивен, взмолилась она, ведь лучше жить даже нет, только не такой ценой. лучше выйти из игры гречистом, пока во мне еще осталось мужество. Зулейка на мгновение задержала на моем лице полный страсти взгляд, затем неожиданно прижала свои губы к моим, а потом скочила и бросилась вон. Да чего же неисповедимы бывают пути любви! Жизнь столкнула нас друг с другом, точно два корабля, севшие на мель возле берегов. Хотя ни слова любви не сорвалось с наших уст, Каждый из нас познал сердце другого, несмотря на грязь и лохмотья, несмотря на обличье рабов. И с самого начала мы любили друг друга с теми естественностью и чистотой, какие даны людям ещё в начале времён. Я словно заново родился и тут же встал на порог смерти, ведь я проклят. И как только выполню свою задачу, снова испытаю нечеловеческие муки. А любовь, жизнь, красота и страдания — всё унесёт пистолетная пуля, которая неизбежно разорвёт на куски мой гниющий мозг. Лучше умереть незапятнанным, чем снова отворилась дверь. Вошёл Юсеф Али. Пора идти, коротко напомнил он, «Вставай и следуй за мной. Я, разумеется, не имел ни малейшего представления о времени. В комнате, где я находился, не было ни одного окна, я не сумел найти даже крошечного отверстия, позволявшего выглянуть наружу. С потолка свисали люстры со свечами, единственный источник света. Когда я поднялся, юный стройный мавар искоса окинул меня злобным взглядом. "Это только между мною и тобой", прошептал он. "Мы слуги одного господина, но то, что я скажу, касается только нас двоих. Держись подальше от Зулейхи. Хозяин обещал её мне, когда настанут дни империи. Я сощурил глаза и посмотрел в красивое мрачное лицо этого уроженца Востока, и такая ненависть поднялась во мне, не передать словами. У меня непроизвольно разжались и сжались пальцы, и Мавр, заметив это движение, отступил, сунул руку за кушак. Не сейчас. Сначала мы должны выполнить свою работу. Может быть, позже, вымолвил он и тут же добавил с ледяной ненавистью. Свинья, ты не человек, ты обезьяна. Как только станешь не нужен хозяину, получишь кинжал прямо в сердце. Я расхохотался. Так поспеши, змея пустыни, иначе я сломаю тебе хребет голыми руками.